Глава 21. Покой императрицы Екатерины VII. «Катя! Катя!» Раздался какой-то чересчур взволнованный громкий голос мужа правительницы Российской империи, что вбежал прямо в покой, занимающийся рутинными делами по управлению государством императрицы. Что такое? Всесильная самодержеца, оторвавшись от вобилия разложенных по столу бумаг, посмотрела на мужа. «Случилось что, Витя?» Екатерина VII была статной женщиной, с пронзительными небесно-голубыми глазами и плотно стянутую в тугую, в руку толщиной косу с шикарными пшеничными цвета волосами. Мощнейшая могиня воздуха, уникального направления магии, присущего только императорскому роду и изредка проявлявшаяся среди побочных ветвей, отличал ее и холодный аналитический склад ума, позволявший трезво и критически мыслить, не давая эмоций вмешиваться в ход управления государством. Вступившая на престол 12 лет назад, после скоропостижной кончины матери императрицы Виктории III, она правила мудро и расчетливо, только, упрочив за последние десятилетия позиции России в мире, что, конечно, не принесло ей внешнеполитических друзей, скорее наоборот, перевело часть просто недовольных в положение врагов. Единственное, кому холодная и суровая женщина проявляла тепло и ласку, были дети и муж. Несмотря на династический характер брака, подбирала ей супруга-мать из одного из сильных аристократических родов империи. Екатерина действительно любила своего толстячка, не в последнюю очередь потому, что тот в период их знакомства Не был изнеженным и капризным княжеским отпрыском, а был любознательным молодым человеком с хорошим чувством юмора и способностью по-иному смотреть на привычные вещи. Чем подкупил тогда еще царевну, вызвав взаимную симпатию даже с учетом некоторой не совсем стройности Витольда. С детства любившего хорошо покушать и предпочитавшего зарядку для ума, зарядки для тела. Теплые отношения сохранились между ними до сих пор, и поэтому наедине они могли позволить называть друг друга так, без присущего титулом и положению официоза. «Случилось!» – серьезно кивнул мужчина, а затем, вздохнув, практически упал в кресло, продолжая держать в руках планшет. «Но не томи!» – улыбнулась всесильная императрица, разглядывая на охмуренное лицо мужа. Она прекрасно знала, что будь это что-то действительно серьезное и касающееся, к примеру, детей, Витольд бы не стал вести себя так взбалмошно. «Что-что?» Но в критических ситуациях он умел реагировать быстро и жестко, умел, используя все ресурсы дворца, в полной мере пользуясь правом хозяина дома. «Мальчику одному надо помочь». Ответил после недолгих раздумий мужчина, «Хорошему мальчику, которого наша и сБ непонятно почему прихватила». «Ну что ты смотришь?» Воскликнул он с экспрессией в ответ на изумленно поднявшуюся бровь Екатерины. «Действительно ни за что. Мальчик умный прогрессивный, да, высказывают некоторые, скажем так, спорные мысли. Но с каких пор за это у нас сажают?» «Ничего не поняла». покачала головой императрица. Давай по порядку, что за мальчик и что за спорные мысли? Ну, там, в общем, Витольд замялся, а затем неожиданно покраснел. Они о роли мужчины в современном обществе. И все? Из-за это его арестовала и СБ? Ну, там, если быть точнее, Витольд покраснел еще больше о том, как мужчине нужно вести себя с женщиной. Посмотрел на все еще не понимающую, в чем суть женой, отведя глаза, выпалил. Да в постели, в постели, как себя вести? Ну и о том, что мужчине не обязательно хранить себя для одной единственной. О как. Только и смогла произнести Екатерина. Затем внимательно оглядела сидящего в кресле, старающегося не смотреть на нее мужчину. Спросила с легкой ехидной улыбкой. «А скажи мне, дорогой, как ты вообще о нем узнал?» «Изгис», — буркнул тот. «Есть парочка площадок чисто для мужчин. Ну там, общение, обмен всяким разным. Общение, литература, искусство, ну все такое. Вот недавно, там ветка обсуждения мужского клуба открылась. И платную прямую трансляцию его лекции организовали. Этого парня». Ты, надеюсь, там не под своим настоящим именем зарегистрирован был? поинтересовалась самодержица Всероссийская, и платила не с официального счета. «За дурака ты не держи!» обиделся тот. «У меня давно там левый профиль зарегистрирован, девочки с канцелярии помогли, и кошелек заведен отдельный». «А если не секрет, зачем?» уточнила прищурившись женщина. Контролировать своего мужа досконально она не считала необходимым, предоставив почти полную свободу. Это был вопрос доверия, да и не подозревала его в чем-то таком, но ей было просто интересно. «А ты как думаешь?» Своры ли вы поинтересовался Витольд К примеру, откуда думаешь, я вон то красивое кашпо достал, а те удобные прихватки для горячего? Да кучу всего. У нас пока через официальные службы запрос сделаешь, пока все инстанции пройдет, полгода уйдет, да еще и с тройной наценкой. Для императорского дома же. А так я на совместных закупках все беру. Там мужики на всякую-всячу закупки открывают, набирают нужное количество желающих и по оптовым ценам закупают напрямую у поставщиков. И быстрее намного и дешевле выходят. И откуда ты только про все это знаешь? рассмеялась Екатерина. «Так у меня же нет важных государственных дел!» Буркнул то. «Только семья да дом, что еще делать?» «Ага. Императорская семья и дом-дворец. Действительны». «Ладно. Так чему этот твой мальчик там на лекциях учил?» «Чему учил?» Мужчина снова немного засмущался, а затем спросил в ответ, стрельнув глазами. «А помнишь, пару дней назад мы с тобой в спальне...» «Так вот чему!» – протянула императрица, вспомнив, неожиданно предложившего кое-что новенькое мужа и весьма интересный и необычный опыт той ночи. «Ну да, действительно интересный мальчик», – хмыкнула женщина. «Кстати, там говорилось, кто он. А вот». «Сама посмотри». Витольд охотно протянул Жене планшет, что до этого мусолил в руках. Это с его последней лекции. Включив экран, Екатерина, ткнув пальцы в иконку воспроизводства записи, и картинка тут же ожила, показываясь некоторого удаления юношу в форме перед аудиторией сидевших на стульях мужчин. На странный антураж помещения императрица пока решила не обращать внимания, сосредоточившись на парне, а тот меж тем произнес. «На всякий случай представлюсь снова. Петр Иванов. Фавор. «Хабарит, Воя, курсату военной академии!» Чуть не выронив планшет из рук, императрица изумленно смотрела на продолжавшего что-то вещать молодого человека, а затем буквально взорвалась от смеха. «Хы, не могу!» Вытирая выступившие слезы, произнесла она под недоумевающим взглядом мужа. «Мне только канцелярия на рассмотрение предложения подала, а он уже сам инициативно без чьей-либо помощи». «Да так успешно, что даже мой собственный муж его слушает и на деле советы применяет». «Как думаешь, сколько человек его лекции в ГИС посмотрела неожиданно спросила она у Витольда. Опешивший от странной реакции жены, тот пару минут переварил вопрос, а затем ответил, продолжавший с интересом смотреть записи Екатерине. «Ну, думаю, несколько тысяч точно, если по количеству отметок нравится ориентироваться». «Да...» — покачала головой та. «А процесс-то уже идет и без всякой нашей помощи». В этот момент на записи послышался сильный грохот, и помещение тут же заволокло поднятым взрывом пылью. «Всем лежать! Работает спецназ сб прогремел резкий женский голос, и запись оборвалась. «Кстати...» — снова подал голос Витольд. А мужики-то на площадке достаточно бурно возмущаются. Называют произволом властей дискриминации, оголтелым феминизмом. Так скоро до маскулинных лозунгов дойдет. Надо что-то решать. Да и повод для таких жестких действий ИСБ мне непонятен. С чего такое неприятие? Мне тоже не совсем понятно. Задумчиво протянула Екатерина. Затем вернула планшет мужу. Но я разберусь с этим вопросом. Отлично. Заулыбался тот, вставая. Ну тогда я пошел. Нет, Витольд. Внезапно остановила его женщина, обратившись по полному имени и заставляя мигом посерьезнить. Посиди пока. Нам надо еще кое-что обсудить, это же касаемо этого самого мальчика, Петра Иванова. Везли нас с Рубинштейном, которого записали в организаторы подпольной ячейки, раздельно. Видимо, чтобы мы не смогли договориться по показаниям. Весьма грубо, надо сказать. Во-первых, в наручниках, хотя мне было даже смешно думать, что я могу сделать трем спецназовкам в полном обвесе. Во-вторых, плотно зажав меня с двух сторон на заднем сиденье ведомственного внедорожника, непременно черного цвета и наглухо тонированного со всех сторон, привезли, вынесли в закрытый дворик управления, а затем буквально занесли в камеру внутренней тюрьмы, где я оставили, даже не сняв наручники. Приникнув лицом к прутьям решетки, я посмотрел, сколько смог направо и налево, До в длинном ряду камер других вынужденных постояльцев не заметил. Похоже, мы оставались тут только вдвоем. Я и девушка в форме с погонами прапорщицы, что сидела за столом при входе. Побуравив ее некоторое время взглядом, я, вспомнив виденные некогда сериалы наподобие улиц разбитых фонарей, просунул с наручниками запястья сквозь решетку и заорал. «Начальница! Браслеты ты сними! Не по-людски это мучится оставлять! Никуда я не убегу, ничего не сделаю! Папой клянусь!» Таня недовольно поморщилась, но игнорировать не стала, поднялась. Словно бы не значая, поправив кобуру на поясе, а затем подошла, доставая ключи. «Стой смирно!» — грозно предупредила она. «Попробуешь дёрнуться, применю силу!» «Ага, вот надо обязательно это говорить. Она же и так прекрасно понимает, что я ей ничего сделать не смогу, хоть задергаюсь Но, видать, вбитые рефлексы уже не исправить. Поэтому я, только стараюсь не двигаться, ответил лаконично. «Стою». Наконец, наручники были сняты, и я с облегчением потер освобожденные запястья. Все веселее стало, а затем, осмотрев камеру два на два, сел на металлическую лавку и, откинувшись спиной на стену, принялся ждать, когда меня вызовут на допрос. Вот только час шел за часом, а меня все никак не забирали. К тому же начала ощутимо подавливать мочевой пузырь. Не выдержав, я поднялся и позвал. «Начальница, мне б в уборную!» Вот только прапорщица лишь бросила на меня короткий взгляд и снова принялась заниматься своими делами. «Я, я, я так не играю! Начальница, ну будь человеком!» И вновь только недовольные глаза да хмурое бурчание. не положено, положено. возопил я. А затем, рассердившись, окончательно осмотрел камеру и, подойдя к дальнему углу, расстегнул штаны и молча принялся делать свое мокрое дело, обильно орошая стену на уровне пояса. Когда родниковое журчание дошло до тонкого женского слуха, от былого равнодушия не осталось и следа. Подлетев к клетке, прапорщица заорала «Ты что делаешь, урод?» «Су!» — как можно более спокойно ответил, ей повернув голову. «Раз туалета нет, значит, здесь схожу». «Ах ты, гад!» Не успел я застегнуть штаны, как меня уже выволокли наружу и крайне чувствительно приложили по почкам. Ой, ой! Ой!» «Что? Не нравится? Сейчас возьмешь ведро с шваброй и будешь убирать!» «А если я не хочу? Кресь!» «Хочу! Хочу!» В общем, когда за мной таки пришли, я хмуро шваброй домывал пол в камере, под неусыпным взором постукивающей по ладони дубинкой прапорщицы. «И что тут у нас?» Ухмыльнулась давешняя избэшница. «Сыкун мелкий». Фыркнула моя надзирательница. Решил характер показать. Ладно, потом, Домоэт, ему еще тут долго куковать. Заведя руки за спину надев на меня наручники снова, как будто в этом был какой-то смысл, она повела меня по коридору, пристроившись за спиной, и только командуя направо, налево, вперед и так далее. Наконец, попетляв по лестницам и коридорам, мы добрались до кабинета с номером 308. И, открыв дверь, избэшница грубо втолкнула меня внутрь, после чего, зайдя следом, с треком захлопнула дверь, оставляя нас втроем. Втроем, потому что еще одна сотрудница уже присутствовала внутри, сидя за одним из двух расположенных друг напротив друга столов. пётр Иванов». Протянула та, что сидела. «Ну садись, чував встал». «Сесть я всегда успею». Буркнула аккуратно, присаживаясь на стул сбоку. «Даже так?» Офицеры переглянулись между собой, а затем та, что стояла сзади, схватила меня за скованные запястья, и силы дернув вверх, почти выворачивая мне руки, заставляя вскрикнуть и согнуться, резко прижимала мою голову к столешнице. «Петя... Петя...» Зашипела она мне в ухо. «Ты не понял, что ли, куда попал?» «Нам тебя раздавить, только пальцами щелкнуть». «И я буду жаловаться!» «Кому?» Коротко и зло хохотнуло первое. Но если они думали, что я начну как дурачок вопить бессвязные угрозы, то ошиблись. Сев на место и зло зыркнув на садиску сзади, я максимально спокойно произнес. Заявление на незаконное задержание и превышение полномочий будет направлено на имя начальницы вашего управления с копии, канцелярию и ЕИФ, а также потом будет рапорт начальницы Академии Курсаты, которой я являюсь, и направлено письмо боярине Златолеске, так как я ее воя. Ух, я ж прям испугалась. Раздалось сзади, а та, что сидела за столом, внезапно улыбнулась и произнесла. «Малыш, ты у нас тут по обвинению в участии в террористической деятельности, так что можешь писать куда угодно. Пока мы с тобой не закончим, никто и ничто нам помешать не сможет». И такой уверенный был у нее тон, да и сам взгляд, что я невольно поежился, представив перспективы. Была слабая надежда, что они таки разберутся, что никакой я не террорист, но слишком уж они уверенно говорили. «Да, дела». «Я не террорист». «Ну да, кто тут речь о превосходстве мужчин, двигал «Так вы слышали?» – обрадовался я. «Конечно слышали», – хмыкнула избэшница. «Ну тогда вы точно должны понимать, что я не террорист!» «Все не так просто, Петя». Тут женщина достала сигареты и, закурив, выдохнула в строю дыма мне в лицо, заставив поморщиться. «Есть ведь разные виды террора. Есть активный, какой любит твой дружок Кентавр, убить кого-нибудь, что-нибудь взорвать. А есть пассивный, когда вот такими речами, медленно, но верно, подрывают общественные устои, нормы морали, ставят под сомнение само государственное устройство». «Я не ставил!» — вякнул было я, попытавшись влезть в монолог, но только получил подзатыльник и замолк, прикусив язык. Ставил-ставил. Кто высказывал сомнения в абсолютной руководящей роли женщин? Это можно как покушение на императорскую власть расценить. Да я не в этом смысле! Не на шутку перепугавшись, быстро, пока дали возможность, заговорил. «Вы не так поняли. Я лишь хотел сказать, что мужчины тоже вполне могут работать и быть руководителями не хуже женщин». «Эх, Петя, опять значит, ты утверждаешь, что к террористам и деятельности незаконной организации мужской освободительной армии не относишься?» «Не отношусь, конечно», – закивал я. «И кто такой кентавр, знать не знаю». «Да ну». Дело наизумилось и избэшнице. «Неужели?» «А вот это фото видишь?» Она достал из папки на столе крупный снимок, на котором я узнал пляж на озере под Екатеринбургом, где на меня было совершено покушение. Слегка размытый он все-таки позволял разглядеть мою фигуру у ограждения. Фургон с распахнутыми дверцами фигуру человека, возле него с подтянутой в мою сторону рукой. Вот это как раз и есть кентавр, если ты действительно не знал. Ткнула на пальцем в мужчину на снимке. «Но ведь определили, что они хотели меня убить», — произнес я, а затем попытался подмазаться. «И только благодаря вашему спецназу им это не удалось». «Ну, официальная версия именно такая», — подтвердила оперша, возвращая снимок к себе. «Вот только какая незадача. Есть запись с камеры наблюдения, на которой видно, что Кентавр был рядом с тобой 22 секунды». А это, поверь мне, на двадцать одну с половиной секунду больше, чем ему требовалось, чтобы тебя убить. Нет, ты ему нужен был живым. А как же потом выстрел из винтовки, что чуть меня не убил? А с ним много непонятного. Женщина затянулась еще раз, в воздухе все крепчала сигаретная вонь, которую я терпеть не мог, и приходилось сосредоточиться, чтобы обдумывать сказанные и планировать ответы. Во-первых, зачем? С какой стороны не посмотри, но кентавр не маньяк и не психопат. Это очень рассчитливый и умный мудак, который весьма печется о своей репутации защитника мужчин, Так что ему это было совсем невыгодно. К тому же выстрелов было два. Первым убили другого фаворита вашей бояры, Нелефариуса, который Кентавра не интересовал совершенно. Жаль, нельзя все это благородное грязное белье наружу вытащить. Но даже так нетрудно догадаться, что это кто-то из недругов рода постарался. Опять же, мне и самой плевать на ваши внутренние разборки. Вот только мне совершенно не нравится, когда они проходят в четыре города. У себя за забором развитесь как хотите, но мы отошли от темы. Затушив почти до фильтра выжженную сигарету, она взяла новую, тут же без перерыва закуривая снова. «Так вот, расскажи-ка мне, Петя». Она наклонилась ко мне, замеряв буквально на расстоянии десятка сантиметров. «Чем же ты так кентавра заинтересовал, что он, наплевав на все, вылез так в открытую?» «Не знаю», — быстро сказал я. «Врешь?» ответила избэшница, приблизив свое лицо почти вплотную, так что оно начало расплываться, переставая фокусироваться зрением. Не знаю зачем, но чувствуя переполнявшую ее самоуверенность и наглость, с которой она пыталась на меня давить, я не выдержал и попытался заехать ей лбом в переносицу. Зря, конечно. Скорость реакции-то у нее вышла, да к тому же она явно была той еще тренированной сукой. Резко отшатнувшись, так что я лишь бестолку боднул воздух, она с хищной улыбкой выпрянула. «Ах ты так?» А затем меня вместе со стулом унесло могучим ударом к двери. Хорошо еще ладошкой приложила, но это почудилось, что машины сбило. Такой силы был удар. Я закашлялся, завозившись на полу, а вторая избэшница подошла, подняла за воротник, второй рукой прихватывая стул и вернув его на место, усадила обратно, приговаривая. «Не надо резких движений, Петя, хуже будет». «Так зачем ты был ему нужен?» Повторила вопрос первый, я понял, что этот ответ они возникнет необходимость без всякого зазрения совести из меня выбьют. «Слишком им нужен был этот чертов кентавр. Вот только нас внезапно прервали, в кабинет зашла еще одна суровая избэшница с непроницаемым лицом. В отличие от одетых штатских моих допросительниц, на этой был строгий темный мундир, правда, в силу сидячего положения звезды на погонах, а значит, и звания не разглядел. Впрочем, в неведении я оставался недолго, потому что сидевшая за столом сотрудница немедленно вскочила. «Госпоша генерала!» «О, — подумал я». «Целая генерала ЭСБ». «Солидно». Оглядя в кабине, та чуть кивнула в мою сторону, затем уточнила. «Пётр Иванов?» «Так точно». Бодро заявила оперша. «Ведем допрос относительно террористической деятельности». «Я его забираю». Перебила ту генералу, не дав дослушивать. «Но...» Опешившая от такого избышницы даже не сразу нашлась, что сказать. «Госпожа генерала, допрос еще не окончен». «Неважно». Отрезала хмуро большая начальница. Кем она еще могла быть? Дело Иванова забирает, как и его самого, канцелярия ЕИФ. «Но...» «Капитана!» Снова оборвала ту генерала. «Это дело больше не ваше, поэтому допрос окончен. Вещи все при нем?» «Так точно!» – уже тише ответствовала, резко потерявшая пыл и задор женщина. «Тогда за мной!» – рыкнула генерала уже мне. «И наручники с него снимете?» «Погодите!» – подал голос я. «А пальто?» «Там осталось твое пальто!» Скривившись, махнула куда-то в сторону оперши я понял, что оно так и висит в том самом подвале, где сам себя перехитривший рубинштейн организовал тайный мужской клуб – Если, конечно, его давно не прибрали к рукам какие-нибудь бомжи. Путь на свободу был куда короче, чем до камер в подвале. И уже через пару минут я оказался на залитом солнцем заднем крыльце здания, возле которого был припаркован наглухо тонированный фургон. Стоило мне сделать шаг, южась от легкого мороза во влажном климате Питера, пробирающего до костей, как боковая дверца, тут же отъехала в сторону, и из салона пахнуло теплом. Поспешив быстрее забраться внутрь, я сел на первое попавшееся сиденье и встретился глазами с женщиной напротив. «Ну, здравствуй, пётр. Восточный тип лица и чересчур мягкий говор, вот что я заметил прежде всего, а затем она протянула руку и представилась сама. «Можешь звать меня Виктория». Я представитель канцелярия Ее Императорского Величества, и нам с тобой о многом сейчас предстоит поговорить. «Ну и что ты думаешь?» — спросила Оперша напарницу, глядя в окно на отъезжающий фургон. «А что тут думать? У нас опять его забрали, теперь канцелярия. Чем же он им всем так важен?» «Угу», — буркнула первая. «И им, и кентавру. Не находишь это странным?» «Да просить бы его по-настоящему!» — мечтательно произнесла вторая. «Он ведь точно знает, по глазам видела...» Да. Внезапно дверь кабинета распахнулась, и в проходе возникла фигура начальницы их отдела, полковницы Киреевой. «Петрова! Баширова!» – требовательно произнесла она. «Со мной, генераль, бегом!» «Началось!» – устало произнесла первая. «А у вас и не кончалось!» – ответила резко полковница.